глава седьмая. В трапезной гости уже дожидался поминальный стол. Повар Беррингтонов постарался на славу, также отдав последнюю дань хозяину. Вот только вряд ли Винсент сможет проглотить хоть кусочек. Другое дело выпить. И будто прочитав эту мысль, Артур обжег его взглядом. Впрочем, это Винсента волновало мало. Куда больше зацепило то, как бы или буквально прилив к бедняжке Элизабет. Участливо придерживая ее под руку, о чем-то перешептываясь несчастной. Никому больше не было до этого дела. А может, увлеченные угощением и светскими беседами собравшиеся не замечали ее взглядов, как напряженно молодое стройное тело, вынужденное терпеть нежеланные прикосновения, как побледнели пальцы, стискивающие диск медальона. Незамужняя, вмиг осиротевшая, оставшаяся без защиты собственного брата, Хотя стоит быть честным с самим собой, Маттиасу даже в лучшие дни самому не помешала бы помощи защита. Почувствовав себя отвратительно, будто предал все надежды Чарльза о том, что его дочь всегда будет в безопасности, под его защитой и опекой, Винсент сделал щедрый глоток вина. Сейчас лизи окружили коршуны. Те, для кого она была лишь инструментом, или, хуже того, помехой, на пути к наследству семьи Берингтон. Слишком зыбки были ее позиции, не имевшие права эту семью возглавить и отстоять хоть что-то. Побочным линиям всегда так хотелось отметить свое возвышение. Еще бы. Почти прислуга, и вот оно. В такие моменты он даже завидовал Бейли, которого так ненавидел за эти пальцы, мягко сжимающие прохладную ладонь. Энтони Баллинджер, которому досталось бы все после прерывания их рода, был человеком самодостаточным и не позволил бы себе устраивать пляски на их костях. Не то что. Кинув неприязненный взгляд в сторону чрезвычайно у масляного Томаса Уэбстера, он отставил бокал и сделал шаг в сторону девушки. Нет, пока он еще мог влиять хоть на что-то, он этого так не оставит. Не отдаст на растерзание ни Уэбстеру, ни раздери его тьма Даниэлю. Прости, Элизабет, можно тебя на минутку? Конечно. Прошелестела девушка, испуганной птичкой, вцепившись в чужую руку и послушно отходя в сторону, подняла на Винсента обеспокойный взгляд. «Что-то случилось?» «Ну, конечно, какие еще мысли могут быть в голове в подобных обстоятельствах?» Случилась очередная пакость. «Ох, нет, не волнуйся, лизи Просто меня накрыло безумное желание похитить тебя у назойливого преследователя. Ты не против?» Постарался улыбнуться он, взяв ее ладонь в свою. Опустив взгляд, Элизабет мягко высвободила пальчики, а ступив на шаг, выдохнула. «Винсент, так нельзя!» Упрямо вернув все, как было, Винсент Файнц потянул ее к столу, плеснув себе в бокал еще вина. Девушка возмущенно приоткрыла рот, но быстро справилась с этим, упрямо поджав губы, чтобы отобрать у Винсента бокал и пригубить из него. «Сейчас не время и не место для этого разговора. Но не притворяйся дураком, тебе не идет. Чего я не понимаю, так это где связь между событиями?» Передернул плечами Винсент, забирая бокал назад и допивая до дна, разделив с Элизабет непрямой поцелуй. Зацепившись взглядом за бледное от рождения лицо Асмуса Корвенуса, извинился перед девушкой, даря ей долгожданное избавление от собственной персоны. Преодолев разделяющее их расстояние, коснулся плеча баронета, привлекая внимание. «Асмус, примите мои соболезнования». Баронет чуть дрогнул, но, взглянув на потревожившего его, покой выдохнул. «Ах, Винсент, это вы?» Растерянно улыбнулся он, мягко пожав чужую ладонь. «Да было бы чему соболезновать. Разве что внезапной ответственности. А Адам...» Что ж, видимо, так распорядился Великий. «Боюсь, Великий тут ни при чём. Это была воля совсем иных существ». Возразил Файнц-младший, искренне сочувствуя Корвинусу, на голову которого свалилась нелёгкая и опасная ноша. Впрочем, конечно, небесприятного довеска в виде власти, положения в обществе и роста материального благосостояния, которое давало роду причисление к семи главенствующим линиям. Людей, которых теперь следует остерегаться и вам, как хранителю ключа, перешедшего от кузена. Но хрупкий поэт лишь покачал головой, стиснув бокал до побеления пальцев. Ключ еще не выбрал себе хозяина. Видимо, на нем отразился отвратный характер композитора. Я честно ждал, но... Быть может, ключ выбрал Адама? В голосе его скользнула надежда, когда он кивнул в сторону родного брата, что был младше его на несколько лет, который, к слову сказать, пока так же не выглядел охваченным лихорадкой. Оставалось надеяться, ключ не заплутает непонятно где, фактически оставляя портал без одной печати, ведь последствия этого были бы весьма прискорбны. «Возможно», — согласился Винсент, стараясь не выдать своей тревоги. Задумчиво пригубил вина. Конечно, передача ключа от прямой линии к побочной всегда была делом небыстрым, но после смерти Креевина прошло достаточно времени. С другой стороны, в спокойные времена ключик нерожденным младенцам не переходил. Все обстояло ужасно, но паника еще никогда не спасала ситуацию. Винсента слегка шатнуло, и Асмус мгновенно схватил его за локоть, не позволяя упасть. «Винсент, ради великого, что с вами?» Испуганно прошептал Корвинус. Скрывая слабость, Винсент тихо усмехнулся, опершись плечом о колонну рядом с камином. «Не пугайтесь, друг мой. Брат прав, на сегодня мне уже достаточно». Он демонстративно оставил недопитый бокал на каминной полке. «Должен вам признаться, что еще никогда мои дни не были столь насыщенными и напряженными». Несчастный Асмус только покачал головой, казалось, побледнев еще сильнее. Сделал щедрый глоток, нервно заметив, что он прекрасно его понимает. Судорожно перевел дыхание, позволяя себе такое неприличие, как потянуться к верхней пуговичке сорочки надеясь облегчить себе вдох. Слабость Винсента точно рукой сняло, оттолкнувшись от опоры, он сжал плечо Корвинуса. «Асмус, вам плохо?» «Жар? Затруднённое дыхание?» Он пытливо смотрел на поэта. Казалось, бедолага готов был даже прилюдно разрыдаться и выкинуться с ближайшего балкона, лишь бы не разрушать давно сложившийся жизненный уклад, куда совершенно не вписывались ни ключ, ни обязательства, ни статус, и, возможно, даже богатство пришлось не ко двору в такой ситуации. Но Винсент упрямо сжал его плечо. Не время для капризов. Ключ выбрал хозяина. О чем не скрывая облегченного вздоха, объявил он, прежде чем припоручить несчастного подоспевшему брату, на лице которого смешались беспокойство за брата и облегчение от понимания, что сия чаша его миновала. Когда же те уехали, извинившись перед хозяйкой особняка, не видел. И сам, выйдя освежиться на просторный балкон, выходящий в небольшой сад, чуть вздрогнул, когда на парапет рядом с ним поставили бокал с холодной водой. Виктор, который мелькал на приёме «то тут, то там», прошёл на балкон совершенно неожиданно. «Выглядишь просто отвратительно. Давай я провожу тебя домой». Предложил он и, предвидя возражение, тут же добавил. «Бейли поможет Элизабет с приёмом, а потом доставит в дом Артура, не беспокойся». Предложение звучало столь заманчиво для человека, готового свалиться в любой момент, что Винсент позволил себе поддаться искушению и молча кивнул. Обвив пальцами бокала, сушил до дна, точно ему подали лучший ром в старой столице. Собрав остатки сил, вышел обратно в зал, чтобы попрощаться с собравшимися. Успокоить брата, пообещав заехать к нему, как только станет лучше. Лишь в экипаже, позволив себе, устало рухнуть на сиденье. С губ сорвался обессиленный стон. Чёрт возьми Оказывается, его тело невыносимо болело, хотя на поминках ребра ни разу не напомнили о себе. Да и сейчас. Виктор чуть поморщился, заметив, что привяжет друга к кровати, если тот выйдет в ближайшие сутки двое. «Я не могу проваляться в постели столько драгоценного времени». Качнул головой Винсент, но спать до естественного пробуждения клятвенно обещал, на чем и порешили. Покидая экипаж у самых ступеней, попросил Лангерса быть осторожным, ибо с кем в противном случае ему покорять злачные заведения их прекрасного богом забытого города. Виктор тихо засмеялся и вдруг выскользнул следом за другом, заметив, что, зная младшего из файнцев, ему в любом случае придется проследить за тем, чтобы нерадивый барон не сбежал от заботы собственного дворецкого. На что Винсент лишь тихо вздохнул, чуть качнув головой. Хотел было возмутиться, но напускное это. Он был рад Виктору, даже если уснет через пару минут. Послушно выпив поданное дворецким лекарство, поднялся в спальню, заверив спутника, что не собирается работать в постели. Еще успев скинуть одежду, рухнул на приятно холодящей кожу простыни, уже сквозь сон почувствовав, как его заботливо прикрыли одеялом. В эту ночь его не мучили ни сны, ни боль. Разум спасался в темноте, глубокой и беспокойный, как сама бесконечность. Интересно, именно из такой тьмы создал их великий? С этой мыслью Винсент и распахнул глаза. Только подниматься с постели не спешил, утопая в ее мягкости и уюте. Хотелось глубже зарыться в одеяло и смежить веки, позволяя шуму дождя за окном и сумраку комнаты вновь себя убаюкать. Утянуть обратно во тьму, где не было тревог, забот, боли, которые поджидали снаружи, стоит только открыть дверь. Однако он заставил себя сесть, а потом и вовсе выбраться из уютного кокона, подойдя к окну. Распахнуть створки, впуская в помещение свежесть и ледяные капли. Нахмурился, заметив у дома экипаж Артура. Конечно, брат мог просто беспокоиться о нем, но от дурного предчувствия скрутило внутренние органы. Чертыхнувшись, Винсент поспешил в ванную, чтобы привести себя в порядок и спуститься в гостиную. «Что случилось?» — сходу спросил он брата, ожидающего в холле. Приняв из рук Генри чашечку крепкого кофе, сделал осторожный глоток, сразу прояснивший мысли, прогнав из головы и дымку тумана. Мрачный, словно неупокойный призрак, Артур задумчиво помолчал пару мгновений, а затем глухо заметил, скидывая пальто. «Сначала пообедай и прими лекарство». Которое было в тот же миг подано Генри, точно дворецкий только и ждал сигнальное слово. «Сговорились?» Послушно выпив солоноватый напиток, Винсент провел ладони по лицу. «Говори же, а то и кусок в горло не полезет». Потребовал он, направляясь в столовую, где было накрыто на двоих. Тяжело вздохнув, Файн Старший опустился в кресло, вновь неприлично затянув молчание, и заговорил только, когда Винсент готов был окончательно взорваться. «Сегодня утром погибли Бейли. Оба». Карета сорвалась в пропасть на горной дороге, когда они возвращались в лечебницу. Переваривая новость, Винсент дотянулся все же до чашечки и сделал глоток кофе. Закашлялся, когда напиток попал не в то горло. Что говорить, он никогда не любил ни матушкиного брата, ни ее племянника, разве что в глубоком детстве между ними проскальзывала некая дружеская симпатия. Но в любом случае смерти им он не желал. Сейчас же она и вовсе стала ударом. А ведь он только почувствовал некоторое облегчение с переходом ключа к Орвеносу. Это был несчастный случай или им помогли? Пока непонятно. Поешь, и мы отправимся на место. Обессиленно прикрыв глаза, Артур болезненно потер виски, вдруг добавив. Еще одна неприятная новость. К вечеру в город прибудет король. К нам в госпиталь поступил полковник, участник боевых действий. Говорит, враг прорвал Южный фронт и сейчас уже на подступах к столице. Так что Георг лишь первая ласточка. Вот только этого нам сейчас не хватало. Разделяя беспокойство брата, вздохнул Винсент, приступая к трапезе, вкус которой едва ощущал. Просто топливо, позволяющее организму работать в привычном режиме. В его духе за заварушку, а самому укрыться от опасности в самом отдаленном и неприступном уголке королевства. Он просто не представляет, что, спасаясь от войны, попадет в маленький филиал ада. Усмехнулся Артур, сделав глоток сладкого чая. Однако для нас все может кончиться довольно печально. Первосвященнику ничего не стоит его обработать и открыто начать охоту. Винсент слишком небрежно относительно ситуации, передёрнув плечами, заканчивая завтрак. Если к тому времени будет на кого охотиться. Поехали. Я только переоденусь в нечто более приличествующее обстоятельство. Он первым поднялся из-за стола, чтобы сменить светлый костюм на дорожный, тёмного траурного цвета и более удобную овуфь. Уже спустя пару минут, представ перед артером что дожидался его буквального выхода, нервно барабаня пальцами по набалдажнику, захваченный с собой отцовской трости. Винсент чуть улыбнулся, вспомнив, как любил играть с ней в детстве, управляясь со скрытым клинком, представлял себя гвардейцем. А потом выслушивал выговоры от матушки, считающей его от чего-то по меньшей мере безруким. Других причин ее опасений он не видел до сих пор. Забираясь в салон экипажа Артура, С трудом поборол желание сперва убедиться, что там не копошатся щупальца, и брату пришлось его торопить. Откинулся на спинку сиденья, пообещав, что виновнику их неурочной поездки не поздоровится, кем бы тот ни был. Пока они ехали, успел начаться и закончится дождь, что сделал их путь еще дольше. Горная дорога и без того сложная в такую погоду становилась опасна. Выбравшись из салона экипажа, остановившегося у поворота, в который не вписались Бейли, Винсент предположил. Возможно, ночью стоял туман. Они ездили этой дорогой много лет, и кучера не меняли. Скептично заметил Артур, подходя к обрыву, чтобы глянуть вниз туда, где все еще лежали обломки экипажа. Нужно спуститься и осмотреть тела. То, что от них осталось. Мрачно заметил Винсент, также направив взгляд вниз, и глаз его резанули алые пятна на белизне простыней, коими были накрыты останки. Артур только вздохнул, отступая от края, чтобы нахмуриться. «Еще и с ними разбираться». Усилием воли, сделав шаг назад, Винсент обернулся, увидев, как к ним приближается вынырнувший из-за поворота Уильям. Вопреки печальным обстоятельствам, что свели их в этот отвратительный по всем статьям день, парнишка улыбнулся. «Милорд», — доложился он, — точно прибыло высокое начальство. «Охраняю место происшествия. Судя по следам колес, все случилось часов в пять утра. Признаков торможения не замечено. Откуда предположительное время? Вряд ли здесь были свидетели». Артур скривил губы, на что Винсент едва удержался от того, чтобы шикнуть на него. Обычно хладнокровный и благосклонный ко всему, несчастного уила брата чего-то недолюбливал. ни не из-за дружбы ли Барретта с Амелией? Не каждый представитель старой аристократии готов был терпеть рядом со своим возлюбленным чадом обычного смертного. Однако настырного в своем стремлении постичь науку криминалистику парнишку было не так просто смутить. «Дождь закончился без четверти пять, а следы размыть не успела, их оставили позже. А в четверть шестого их уже обнаружили, ваша милость», — отрапортовал он. «Если вы ищете старшего инспектора, они внизу. Если бы мы его еще искали». Едва слышно выдохнул Винсент, тем не менее, выдавив из себя улыбку и пожав ладонь юноши. «Спасибо за информацию, Ильям». «Ваша помощь, как всегда, неоценима. Заходите на чай. Я давненько вас не видел». Юноша смущенно зарделся и кивнул, соглашаясь на предложение. Поспешил прочь, чтобы не мешать господам. Проводив его взглядом, Арту заметил, что порой мальчишка все же бывает полезен. «Не понимаю, чем он тебе так не нравится?» Заметил Винсент, чуть скривив губы. Уильям был преданным, честным и чистым человеком, с идеалами, которые не шли вразрез со взглядами Винсента, что ему очень импонировало. Но брат чего то не разделял его убеждения относительно юного полисмена, чем вызывал откровенное недоумение. «Он мне симпатичен», – вопреки всему вдруг заявил Артур. «Именно поэтому я настоятельно советую держать его подальше от происходящего». Винсент только тяжело вздохнул и покачал головой, направившись за братом. Чтобы спуститься, пришлось пройтись и заодно лично убедиться, что кучер даже не пытался вписаться в поворот или остановить коней, тела которых лежали там же, уже облюбованные несколькими падальщиками. Наглые птицы и не думали улетать, игнорируя людей. Почти съехав по пологому осыпающемуся склону, Винсент в который раз возблагодарил свою предусмотрительность, едва не оставшись без подошвы. Заметив визитёров, появление которых следовало предвидеть, к ним подошёл Миллер. Пожал ладонь Винсента даже в такой момент излучая внутренний свет. Чуть улыбнувшись, повернулся к Артуру, но тот даже не шагнул в его сторону, только холодно кивнул, внимательно наблюдая за мельтешением полицейских. Поджав губы, смурнея на глазах, будто принимая правила игры, доктор Миллер вновь повернулся к Винсенту. «У них не было шансов», — заметил он, подводя Файнцев к телам, чтобы приоткрыть одно из них, в котором едва ли узнавался прежде лощеный Даниэль. Не выдержав даже мгновения, Винсент отвел взгляд. Какими бы ни были их отношения, смерти ему он никогда не желал. Кивнул, показывая, что слышит. Миллер же снизил голос до шёпота, метнув взгляд на дежурящих рядом полицейских. «Я нашёл кое-что интересное». С этими словами он подошёл к другому телу, аккуратно откидывая простыню, открывая удивительно хорошо сохранившееся в виду обстоятельств тела кучера. На первый взгляд. От второго Винсент едва не отшатнулся. Стоило им перевернуть тело бедняги, как узору предстала раскуроченная вдоль позвоночника спина. Судорожно переведя дыхание и поборов дурноту, Винсент благодарно кивнул патологоанатому, открывшему им факт, который вполне могла утаить полиция. Или они узнали бы о нем, когда стало слишком поздно. Обсудив еще несколько моментов, требующих ясности, они распрощались. Всех еще ждали неотложные дела, заставляет кладывать на потом не только радости жизни, но и ее само «Надо срочно узнать, кто именно нашел тела. Или мы получим бомбу с часовым механизмом вроде Маттеаса». Озвучил Винсент нехитрые выводы, потянув брата к скучающему в стороне от места трагедии Хейлеру. «И правда, какой-то несчастный случай, а приходится таскаться по утреннему сырому туману. Глядишь, опять радикулит даст о себе знать». Увидев файнцев, тот нахмурился. «При всем уважении, барон, что посторонний делает на месте происшествия?» Оглянувшись на брата, в самом деле не имеющего основания тут находиться, тот передернул плечами, на ходу придумывая причину. «Я взял Артура для опознания, как частное лицо, и мы уже уходим. Однако я хотел бы для порядка переговорить с людьми, которые первыми увидели тела». «Вы же не откажетесь назвать нам их имена?» — приподнял он бровь. «Как я смею отказать вам в день приезда короля?» — недовольно крякнул инспектор, наглаживая свои густые усы. «Нашли их работники этой богодельни. Эндрю и Эдольфина Джонсоны, супруги. Живут тут неподалеку. Добираются пешком, вот и нашли. Я отпустил их на работу, как только прибыл. Благодарю инспектора». Оставаться тут дольше не имело смысла, и они поспешили наверх, что оказалось задачей еще более сложной, чем спуск. До клиники Бейли оставалось еще около получаса езды, так что у них было достаточно времени все обсудить и продумать дальнейшие действия. Здание без хозяев словно бы сразу осиротело, хотя давящая на Винсента атмосфера, наверное, сохранится тут на долгие годы, даже если заведение закроют и он снова замешкался перед входом, собираясь силами для решающего шага. Артур мягко жал его плечо, поддерживая. И сам будто медлил, но все же перешагнул порог, затягивая брата следом. Коридор, обычно наполненный жуткими смехом и плачем, встретил их не менее жуткой тишиной, как будто даже пациенты находились в ужасе от происходящего или вымерли. От этой мысли по спине скользнул холодок. «Артур, что-то мне неспокойно. Давай разделимся?» «Я проверю эвена с Матиасом, а ты отыщи этих Джонсонов и пригласи на беседы в кабинет Бейли. Встретимся там». Брат бросил на него встревоженный взгляд, но согласно кивнул, признавая мысль здравой. Винсент и сам не хотел бы разлучаться, чувствуя себя под крылышком Артура увереннее, но обстоятельства диктовали иное. Сделал несколько шагов, но вдруг вернулся, ухватив брата за локоть. «Если кто-то из них попытается напасть, бей, не раздумывая. В основании черепа. Там у Нурда голова», — напутствовал он. Артур потемнел лицом, но кивнул. Пожелав удачи, направился прочь, напряженно сжимая трость в побледневших от напряжения пальцах. Позволив себе мгновение слабости, Винсент проводил его взглядом и быстро зашагал в сторону крыла, в котором располагались палаты для привилегированных персон. Добравшись до палаты младшего Берингтона, запалил оба светильника, лишь тогда рискнув войти в комнату. Проверив пуль, коснувшись пальцами шеи, не сдержал облегченного вздоха. «Пусть Маттиас никогда не придет в себя». Возможно, когда-нибудь совет признает целесообразным и гуманным оборовать его бессмысленное существование, но пока он был нужен. Хотя бы как сосуд для ключа. То, что в комнате Кэмппела есть живые, стало ясно сразу, как он открыл дверь. Услышав шаги, Эван негромко окликнул Даниэля Бейли. Внутри что-то неприятно кольнуло, но Винсент заставил себя пройти в палату, заметив. «Нет, всего лишь я». Он выдавил из себя улыбку, зная, что та отразится в голосе. Эван с трудом повернул голову, чтобы улыбнуться в ответ. «Винсент, что ты здесь делаешь?» В голосе жреца скользнуло искреннее удивление, а затем он нахмурился, видимо, сложив два и два. «Что случилось?» «Неприятная эта обязанность, вестник плохих новостей». Но за время своей службы Винсент привык. Насколько вообще можно было привыкнуть к подобному? С близкими людьми выходило хуже, но, впрочем, Эвану подобные вести тоже были не в новинку. И эту он перенёс стоически. Только устало опустил голову на подушку, прикрывая глаза. «Нас всё меньше. Страшно представить, сколько уже тварей бродит по городу». Обречённо вздохнул Эван. Напрягся, словно в попытке совладать со своим телом и сесть, Но то предало его в очередной раз, и бледные губы скривились в презрении к самому себе. Распахнув глаза, заметил. «Мне нужно домой. Здесь я совершенно бесполезен». Винсент одобряюще сжал его плечо, не без радости заметив реакцию. Возможно, совсем скоро попытки Эвана увенчаются успехом. «Мы заберем тебя с собой», — пообещал он, — «и Матиаса. И здесь вам больше оставаться нельзя». Он поднялся. Сейчас же следовало поскорее найти Артура и закончить дело, что они затеяли. Заверив, что вернется как можно скорее и оставив горячий светильник, вынул из замка ключ и запер дверь снаружи, забрав безделицу с собой. Быстрым шагом направился на поиски брата. Напряжение по-прежнему витало в воздухе, хоть отчасти отступило, когда он убедился, что с Матиасом и Эваном все в порядке. И сердце колотилось, как сумасшедшее, возможно, от того, что на краю слышимости он ловил звук скольжения, преследующий его по пятам. Он был один, и потому решился обернуться. Из десяток щупалец замеилось по каменному полу, точно пробивающиеся к поверхности корни могучих дубов. Воспользовавшись заминкой барона, одно из них скользнула вверх по ноге, пачкая слизью, что все еще хранил его на свой платок оставленный в лаборатории. Судорожно выдохнув, Винсент дёрнул ногой, освобождаясь от хватки Лигура, любимца Великого, и зашагал быстрее. Буквально влетев в кабинет покойного Бейли, закрыл за собой дверь, подперев онную спиной. Но шеброшание не стихало, словно бы божество искало способ пробраться вовнутрь. Вот только разве могла его сдержать обыкновенная дверь? Винсент сильно сомневался и даже не сразу заметил, что находится в кабинете не один. Артур вопросительно изогнул бровь, уточнив, всё ли в порядке. Винсент улыбнулся, успокоив брата. Они успели вовремя, и очередной трагедии не произошло. Пройдя к столу, обнаружил на диванчике для клиентов, не старых ещё мужчину и женщину, одетых в униформу младшего обслуживающего персонала. Напуганная происходящим, бледная от страха дельфина отчаянно цеплялась за руку своего супруга, который держался не в пример лучше. «Я барон Винсент Файнс, сыщик на службе Его Величества», — представился он. «Нам надо задать вам несколько вопросов». «Мы ничего не знаем, милорд», — тихо всхлипнула женщина, сжимая в пальцах носовой платок, тихо причитая. «Просто шли на работу, а там бедные-бедные были». «Виконт такой молодой, к свадьбе готовился!» Винсент кивнул, разделяя с мисс Джонсон ее переживания. Налив воды из графина, подал ей стакан. «А кто из вас спускался к экипажу?» Выждав, пока несчастная чуть успокоится, спросил он. Машинально сильнее прижал руку к телу, чтобы почувствовать оружие. «Я, милорд», — крепко поделился мистер Джонсон, заботливо сжимая ладонь супруги. Дольфина не спустилась бы по такому крутому склону, да и было понятно, что мертвецы там. Джонсоны выглядели такими искренними, любящими, заботливыми друг к другу, что в какой-то момент Винсент усомнился в своих подозрениях и счел необходимым задать дополнительный вопрос. «Вы не видели там чужих следов, мистер Джонсон?» «Нет, милорд», — качнул головой мужчина. «Да и кому там бродить?» Разве что диким зверям, да и тем делать там нечего. Ещё несколько наводящих вопросов попытка спровоцировать, чтобы возможный носитель обнаружил себя, дав им повод применить оружие. Эндрю Джонсон едва заметно напрягся, но его можно понять. Тяжёлый день, треплют нервы полицейские, потом ещё какой-то сыщик. Казалось, он был чист и, в отличие от Матиаса, потерявшего всякий разум, вполне адекватен. Но только предчувствие, а может, просто внутренняя логика подсказывала что не могло быть всё так просто. И, видимо, не только ему одному. Господа бэйли сегодня перевозили с собой один крайне неприятный препарат. Вдруг совершенно неожиданно начал Артур, отчего Винсент едва сдержался, чтобы не выдать своего недоумения. «К сожалению, вы могли подцепить опасный вирус. Вы не станете возражать, если мы кое-что проверим. Всего лишь маленький надрез». С этими словами старший Файнс вытащил из ящика стола скальпель и осторожно поступился к женщине. «Конечно, милорд!» – безропотно согласилась та, протянув ему руку. Наблюдая, как лезвие оставляют на коже тончайший алый след, Винсент дотянулся до отцовской трости, что Арту расставил прислонённый к столу покойного Бейли. Повертел небрежно в руках, словно невзначай перехватывая, как клинок. Он успел заметить, как изменился в лице Эндрю Джонсон, когда Артур шагнул к нему. Взгляд стал пустым и отрешённым, черты застыли, лишённые какой бы то ни было мимики, как у Матиаса. А в следующий миг мужчина бросился на аристократа, метя скрученными пальцами то ли в глаза, то ли в горло. «Эндрю!» – испуганно выдохнула несчастная супруга. А через мгновение лицо её оросили капли крови. Женский крик, наполненный ужасом, казалось, оглушил Винсента на краткий миг, а может, осознание содеянного. Тяжело вздохнув, он качнул головой, стряхивая с себя оцепенение и, не отпуская клинка, подступился ближе к телу. Припав на колено, аккуратно оттянул окровавленный воротник, являя взоры присутствующих останки существа, мертвой хваткой сцепившегося в чужой позвоночник. Получив подтверждение, брат вздохнул над духом не скрывая ни облегчения, ни сожаления о случившемся. Они не были повинны, лишь выполняя свой долг, но едкое чувство ядом разлилось в груди. Бросив взгляд на бедную мисс Джонсон, Винсент едва успел предотвратить падение со стула бесчувственного тела. «Боюсь, нам придется пополнить клинику еще одним пациентом». «Бедняжка», — согласно кивнул Артур потрепав брата по плечу, отошел к двери, вытянув в мрачный коридор. «Энтони!» — выдохнул он радостно. «Вы вернулись вовремя. У нас проблемы». Как будто в последнее время у них бывали иные поводы для встречи. «Что еще с Лу...» Пройдя в кабинет, Энтони Баллин же рассекся и быстро прикрыл за собой дверь. Первым делом, проверив пульс миссис Джонсон, Вместе с Винсентом, устроив несчастную в кресле, склонился над ее супругом. «Как же это?» Нурт сменил носителя, когда Джонсона нашли кучера. «Кучера?» Переспросил растерянный замглав врача, опускаясь на колено рядом с телом эндри Джонсона, осторожно осматривая потустороннее существо, впервые наблюдая нечто подобное. «Полагаю, теперь у нас есть материал для вскрытия». А с Дольфиной я разберусь. «Слухи пойдут», — мрачно заметил Артур, нервно перебирая пальцами. «Слухи постоянно ходят, тем более о нас», — хладнокровно парировал Энтони. «Великий со слухами, главное, чтобы не инквизиторы по домам», — заметил Винсент, насухо обтирая клинок, чтобы вернуть в ножны. «Тело и раненых мы заберем с собой. Надеюсь, вы одолжите нам свой экипаж?» Казалось, еще немного, и Энтони схватится за голову. «Винсент, при всем уважении, как вы себе это представляете? Мне придется фактически дежурить в трех местах одновременно. Я не могу разорваться, как бы мне ни хотелось». «Спокойно», — пресек панику Винсент, «я все продумал». Временно исполняющий обязанности главврача, бывшего по делам, связанным с трагическими событиями, станет Анна-Мария. Конечно, под вашим руководством, Энтони. Не стоит доверять хрупкой девушке столь ответственное дело без какого-либо надзора. А вам помощь все равно не помешает с новой должностью. В конце концов, Бейли тоже управляли клиникой вдвоем. Эвана же и Матиаса мы отвезем в дом Кэмпбеллов вы пока все не закончится, придется повертеться. Ничего не поделаешь». Энтони потемнел лицом, но вынужден был кивнуть. Особого выбора, кроме как положиться на собственную дочь, его не оставалось. Развернувшись на каблуках, он направился к двери, чтобы раздать указания. Но та распахнулась сама, пуская в помещение хрупкую нимфу, в ужасе вскрикнувшую от открывшейся ее взору картины винсент тут же оказался рядом прикрыв дверь не хватало чтобы сюда сбежался весь персонал Им и мы прошлый то инцидент с трудом удалось сохранить в тайне замять купив молчание невольных свидетелей тише дорогая велел он уводя ближе к столу где не видно было тело и усаживая в кресло напротив миссис джонс поверь у нас не было другого выхода. Девушка испуганно покачала головой, сжав пальчиками переносицу. «Какой кошмар! Великий! За что?» «Вокруг нас нарастает катастрофа!» Винсент только и смог, что участливо перехватить хрупкую ладошку, коснулся ее губами. Зажмурился, чтобы не видеть капели крови на собственной манжете, вот только был уверен, что цепкий взгляд красавицы тоже заприметил их. А потом Анна-Мария мягко высвободила пальчики, беря себя в руки. «Нужно... нужно что-то сделать. Как-то объяснить всё это. Самоубийство?» — предложила девушка с надеждой, взглянув на мужчин. «Самому себе вонзить клинок в горло не слишком подручно», — покачал головой Артур, отметая её версию. «Разве что она напороться по неосторожности». Но хорошо бы, чтобы имена старой аристократии вообще не фигурировали в деле. Винсент согласно кивнул. Сейчас, особенно учитывая приезд короля, лишняя огласка была явно не кстати. Быть может, несмело начал он, метнув взгляд на выпавшую из реальности внезапно овдовевшую женщину. Это сделала дельфина В приступе временного помешательства убила супруга а после благополучно об этом забыла. Я думаю, убедить в этом ее и окружающих с вашими талантами гипнолога будет несложно, Энтони». Медик удрученно покачал головой, жалея бедную миссис Джонсон и еще больше себя, на кого опять свалили всю самую грязную работу. Как будто и не поменялось ничего. Поднявшись, велел дочери передать его распоряжение относительно тела, которая сыщик заберет с собой для вскрытия, палаты для «Дольфины» и экипажа для перевозки двух лежачих пациентов. Пора привыкать, ведь с этого момента ей придется временно занять его место. Поджав побледневшие губы, девушка уверенно кивнула и направилась прочь, шурша подолом строгого наглухо закрытого рабочего платья цвета черники. Оно ей, безусловно, шло и в то же время как-то не соответствовала внутренней яркости и живости. Винсент устало потер лицо, тяжело вздохнув. Анна-Мария была права. Вокруг них нарастала катастрофа. А они не могли ее предотвратить. Только исправлять последствия. Это раздражало. И он, украдко от брата, сделал глоточек из фляги. Что ж, по крайней мере, второй образец потусторонней твари мог на шаг приблизить их к разгадке сути потусторонних существ и сущности самой тьмы, что они сторожили веками. «Поезжайте вперёд!» Вдруг распорядился Энтони, закуривая. «Нужно подготовить дом Эвана. Для Маттеаса отдельную комнату, запирающуюся на ключ. Если каким-то чудом сила вернутся в его тело без сопровождения разума, это станет проблемой». Экипаж с ранеными подъедет следом. К тому же нужно сделать так, чтобы тела погибших не были вскрыты посторонними. «Винсент, ратую на твои знакомства и кошелек». «Не беспокойтесь, я все устрою», заверил Файнс-младший, кивнув брату. Им следовало поторопиться, если они хотели остаться незамешанными. Покинув мрачный кабинет покойного Даниэля Бейли, точно созданный для темных делишек, Винсент облегчённо вздохнул. Как бы он хотел оставить за спиной и грех, что взял на душу. Но нет, это останется с ним до конца его дней. Они как раз спускались по ступеням в холл, когда в сторону кабинета в сопровождении санитаров уверенным быстрым шагом прошла Анна-Мария. Он даже позавидовал её внешнему хладнокровию, хотя и не мог сказать, что творится в душе юной кокетки, которой пришлось вдруг заняться серьёзными делами. На мгновение он задумчивости замедлил шаг, но брат, нагнавший на ступеньке тут же сжал пальцами его локоть, приводя в себя. Тихо поторопил. Голос его от чего-то был наполнен обеспокоенностью и сочувствием. Винсент даже прикрыл глаза, сдерживая порыв, чтобы не вырвать раздраженно руку. «Не стоит. Артур ведь искренне хочет помочь». «Я в порядке», — заверил он. Доказывая свои слова делом, не останавливаясь, дошел до экипажа и забрался внутрь, даже не взглянув, нет ли на сиденье вездесущих щупалец. Велев Томасу отправляться в обратный путь, завел разговор о предстоящей работе, предложив Артуру присоединиться к вскрытию. Было бы неплохо доставить тела Джонсона и Кучера в лабораторию отца, но Амелия задумчиво пробормотал Артур, как всегда, беспокоясь о душевном состоянии своей дочери. Отчасти Винсент понимал его. Амелия оказалась очень нежной и хрупкой. Таких девушек, не соприкасающихся с наукой, могло шокировать присутствие в доме трупов. Вот только она в самом деле лишь казалась таковой. Ей совсем не обязательно спускаться в лабораторию. Попытался улыбнуться Винсент, загоревшийся данной идеей. Его возможности открывались не в пример шире, а работать было бы проще. «Сам факт», — неловко передернул Артур плечами. Вздохнул, но все же добавил. «Я переговорю с ней. Она девочка взрослая, надеюсь, поймет». Винсент согласно кивнул. Ему порой казалось, что Артур драматизирует, пытаясь оградить дочь это всего. И однажды сильно удивиться, узнав, что Амелия совсем не такая, какой ее видит он. Впрочем, рушить чужие воздушные замки не входило в его планы. Не сегодня точно. Я уверен в этом, ведь она дочь своего отца. Артур несмело улыбнулся и чуть кивнул, то ли соглашаясь с ним, то ли договариваясь с собственной совестью. Дальше потянулось бесконечное время в дороге. Право слово время – самое коварное из сотворённых великим явлений. Юрка и своенравная, оно убегало когда все спешили, и едва плелось, когда все стенали, ожидая его. Минуя опасный поворот, стоивший жизни последним представителем рода бэйли Винсент бросил взгляд в окно, чтобы убедиться, что тела уже подняли и увезли. Опять придётся спихнуть всю организаторскую работу на Артура и спешить к Миллеру. Артур только кивнул, всё понимая. Сжал его плечо, выказывая свою поддержку, а после поспешил в дом, отправляя экипаж Винсента дальше, к госпиталю. Только после Винсент заметил кошель, что старший брат оставил на сидении. Предназначение его было очевидно и заставило Винсента поджать губы. Он достаточно зарабатывает. Сунув чужую вещь в карман, чтобы позже отдать, Он смотрел на город, не подозревающий о том, какая опасность над ним нависла, и это отнюдь не война, что среди жителей могут бродить притыившиеся твари, продолжал жить своей привычной жизнью. И только в воздухе настолько неуловимое для ненамётанного глаза повисло некоторое напряжение. Винсент Файнс ловил его в настороженных взглядах, читал в слишком поспешной походке прохожих, торопящихся вернуться домой. В отсутствии мальчишек-попрошаек на площади. А может, ему всё это просто мерещилось? Когда экипаж наконец остановился у ступеней госпиталя, Винсент, выдохнув скопившееся напряжение и, покинув салон, поднялся на широкое крыльцо. Уверенным шагом прошёлся по коридорам, чтобы спуститься по узким каменным ступеням в обитель патологоанатома. И как сюда только трупы стаскивали. Метнув взгляд на преодоленные пролеты, Винсент покачал головой. Впрочем, его это касалось минимально. И постучавшись, он, не дожидаясь приглашения, шагнул в холодное, пропитанное запахами спирта и формалина помещение. Все четыре металлических стола были заняты. Под белыми простынями скрывались от посторонних глаз тела. Миллер, еще не приступавший к делам, невозмутимо прихлебнул из огромной крошки мятного чая с лимоном и пожал ладонь гостю. «Сегодня богатый урожай». Невесело улыбнулся медик, вновь возвращаясь за письменный стол, заваленный кипами документов. Выглядел он несколько помято, словно накануне совершил большой рейд по питейным заведениям города. «Да», — согласился Винсент, отчаянно пытаясь оставаться привычно невозмутимым и хладнокровным, не скрывая, впрочем, своей явной заинтересованности, а посему не стал тянуть с причинами визита. Однако меня интересует только двое из них. Кучер с раскулоченным позвоночником и неожиданно почивший медбрат, полагаю. Хмыкнул Миллер, чуть прищурившись. «Что у вас там происходит, барон? По городу уже расползаются неприятные слухи. «Вот как!» – изобразил удивление Винсент, опускаясь на подлокотник кресла и словно бы невзначай скользнул взглядом по открытым документам на столе. «И что люди говорят?» «Много чего!» – расплывчато ответил патологоанатом, вновь отглотнув чая. «Те, что посуевернее, шепчутся о том, что вы призываете вашего бога, чтобы тьма вернула вам власть». Кто поразумнее, думает, вы жираете друг друга за наследство и остатки власти. Не знаю, что и думать, барон, учитывая, что вы мрёте, как мухи, и других за собой тащите. Винсент покачал головой, соглашаясь. Наверное, именно так всё это и выглядит со стороны для простых смертных, не посвящённых секреты белых роз. Именно такую картину рисует невежественный, загнанный в рамки предрассудков и суеверий разум. Однако Миллер другое дело, ему нужна правда. И Винсент не нашел причин не доверить ее смертному годами дружбы, доказавшему свою преданность. «Как незабавно, но впервые ближе к истине. Только мы пытаемся сдержать тьму, что охотится за нами. Как правило, довольно успешно». Мрачнее добавил он, положив на стол кошель с деньгами. Если вам покажется мало, за поддельные отчёты о вскрытии и пропавшие из морга тела я добавлю». Миллер долго и мрачно смотрел на Винсента, будто пытаясь решить для себя в своём лифайн-суме. Тяжело вздохнул, потеряв лицо. Отодвинул кошель. «Оставь. Будет на что нам напиться, когда всё закончится. Налей пока себе чая, я всё сделаю. Приятно, когда в тебя верят». Печально усмехнулся Винсент и подвинул кошелёк обратно. «Одно условие – спаивать меня будешь ты». Поднялся, чтобы угоститься чаем, который, патологоанатом, готовил как-то по-особенному вкусно. Вот только выведать секрет Винсент так и сподобился Может, от того, что тогда визиты в царство мёртвых потеряли бы частичку своего очарования, а вкус утратил новизну и превратился бы из удовольствия в обыденность? но не доверяет же столь ответственное дело юному Барретту. Да и не выпьет он столько. При всех его попытках казаться взрослым совсем еще мальчишка. Сколько ему? Восемнадцать? Поинтересовался доктор, переводя тему в более безопасное русло, чтобы спокойно заполнить документы. Винсент фыркнул, также отгоняя на время озабоченность и мрачные мысли. Девятнадцать. Хотя временами я не дал бы ему и шестнадцати. «Талантливый ребёнок, у которого могло бы быть большое будущее, если бы не система, которой не нужны его честность и порядочность, может уговорить его стать частным сыщиком?» «И тогда, если его постигнет разочарование, шишки полетят в тебя», мягко заметил Миллер, скрипя пером о бумагу. «Я понимаю, ты хочешь уберечь его от неизбежных разочарований в другой области». Но разве не разочарования делают нас такими, какие мы есть? Жёстко и болезненно обтёсывают, показывая нам самим, кто мы, чего хотим и на что способны». Винсенс сделал глоток чая, блаженно прикрывая глаза, даже в эту тяжёлую минуту находя мгновение для маленьких человеческих радостей. «Ты, как всегда, прав, Роперт». Согласился он, вспоминает, да вот далеко ходить не надо самого себя. Когда ему удалось вырвать для себя пару мгновений свободы при королевском дворе. И пусть он подорвал и без того слабое здоровье, пусть его сослали обратно, он не жалел ни о чём. Просто Уильям от чего-то стал мне непозволительно дорог, и мне хочется, чтобы его путь был хоть капельку легче. Непозволительно дорог? Вдруг хмыкнул Миллер, не отвлекаясь от заполнения документов. Я даже слышу эти интонации не то твоей матушке, не то брата. Вот только ты куда более близок к своему дяде, также всегда открытому для того, чтобы помочь. За что я ему безмерно благодарен. Хотя он делал это от чистого сердца и вовсе на благодарность не рассчитывая. Воспоминания о Валентайне наполнили сердце светлой грустью. В Курговерте дни каким-то образом удавалось забыть, как ему не хватало. Общение, которое никто так и не смог заменить Винсенту. Тепла, что согревала всех, кто окружал дядю. Силы и благодарства, которым мальчиком стремился подражать и искал в других. И он никогда не простит и не забудет этого тем, кто лишил его любви этого человека. «Да, я помню, что однажды он спас тебе жизнь. И я безмерно этому рад». «В моей жизни не так много людей, кого я могу подпустить к себе столь близко. Общение с кем доставляет удовольствие». Миллер хотел было что-то ответить, но только грустно улыбнулся, промолчав. И видит великий за это молчание, Винсент был ему безмерно благодарен. Ведь речь, скорее всего, зашла бы об Элизабет, которой Руперт благоволил. Конечно, как спутница Винсента, не более. Просто тот считал, что лишь она могла осмирить пылкий нрав барона, о чём не раз говорил до несостоявшейся свадьбы, после не сказав ни слова. Закончив с документацией, Миллер протянул бумаги барону Файнцу, предлагая ознакомиться и поправить, если что-то не устраивало. И хотя Винсент полностью доверял ему, как человеку и как эксперту, всё же пробежался по строчкам беглым взглядом, захватывая лишь самые важные графы. Кивнул, принимая работу, и вернул бумаги. «Когда я смогу забрать тела для погребения?» «Я могу распорядиться, чтобы тела доставили туда, куда скажешь». Задумчиво пробормотал Миллер, листая журнал со своими записями, прежде чем вытащить четыре чистых бланка. «Напиши заявление с требованием и основанием выдачи. Сбей ли ты их родственник при отсутствии прямых наследников, а с другими двумя...» Напишем, что из гуманистических побуждений. Решил помочь с захоронением тел. Договориться с их семьями, я думаю, не составит труда». «Именно так». Улыбнулся Винсент уголком губ. «Это все формальности, которые он непременно соблюдет, но только после того, как узнает все, что ему необходимо знать о тварях и, возможно, самой тьме. Заполнить бланки не составило труда не в первый раз». Гораздо тяжелее было наблюдать, как грузят в катафалк тела, одно из которых на твоей совести. Следить, чтобы случайные свидетели не заметили ничего в раннем медбрата. Лишь проследив, как черный траурный экипаж отъехал от госпиталя и тепло простившись с Рупертом Миллером, Винсент позволил себе выдохнуть. И едва не подпрыгнул, когда дверца экипажа вдруг распахнулась, и ему на колени приземлился треклятый кошель. «Забери деньги. Время сейчас такое, что без финансовых влияний мир уже не спасёшь». Улыбнулся ему, патологоанатом. Не дав опомниться, захлопнул дверцу и подал Томасу отмашку, отправляя экипаж. Винсент вздохнул, но не смог держать улыбки. «Нет, пока существовали в этом грешном мире люди, полные добродетели, чести, пока не всё продавалось и покупалось, он стоил того, чтобы за него бороться». Он успел увидеть, как Руперту подошел Альфред Миллс, вступая с опекуном в, как ему показалось, достаточно ожесточенную беседу. А может, его навела на подобную мысль бурная жестикуляция? А потом кони унесли его вниз по улице. И Винсент откинулся на спинку сиденья но расслабиться не получалось. Рука потянулась за фляжкой, но затем вернул сосуд на место. Ему предстояла тонкая работа. К тому же, если Артур уловит хоть дуновение алкоголя, не видать ему лабораторий как собственных ушей. и Если прежде хоть малейшая надежда на снисхождение была, то сейчас, когда всё происходящее больше напоминало жизнь на пороховой бочке, не стоило испытывать терпение и без того напряжённого старшего брата. На бедолагу Артура свалилось так много. Титул и должность главы совета даровали статусы власть пусть в их маленьком замкнутом, но всё же обществе. Но и ответственность, что легла на его плечи, была столь огромна, что рисковала раздавить. От его решений теперь по факту зависело, выживут они или нет. И Винсент как никогда понимал отца, однажды отказавшегося от этой чести. Когда экипаж наконец добрался до родового имения, Артур уже руководил выгрузкой тел. Приблизившись, Винсент вложил ему в руку кошелёк. Не понадобилось. Дальше холла посторонних не пустили, слишком много секретов старой аристократии хранил дом, и покойников пришлось пускать в подвальные помещение слугам. «Этого сюда!» Подойдя к столу, велел Артур, кивнув на кучера. «А я думал, мы начнём с самого интересного», заметил Винсент, натягивая перчатки. Старший брат передёрнул плечами, надевая тяжёлые халаты-фартук. «У нас есть уникальная возможность изучить позвоночник человека, на которого влияло это существо, которое ещё и самостоятельно отделилось. Не капризничай. Что ты сказал Руперту?» – поинтересовался он. «Правду!» – как можно небрежнее передёрнул плечами Винсент. «Что стоит вопрос жизни и смерти? Так что нам чрезвычайно нужны два тела. Бейли он отдал сам. Единственное условие – мы должны их похоронить по всем людским обычаям. Тот факт, что придется иметь дело с церковниками, несколько удручал, но ничего потерпят немного ради дела. «Бейли похоронить?» Изумленно приподнял брови Артур, конечно, прекрасно понимая, что такого требовать бывший однокурсник по медакадемии не имел никакого морального права. Но и он был человеком подневольным, так что…» Винсент тут же покачал головой, доставая инструмент, подавая один из комплектов брату. «Нет, конечно, этих двоих», – кивнул он на кучера. Сделав немного поярче газовое освещение, что провел Артур в имении пару лет назад, оценив преимущество нового открытия, подступился к столу. Избавив тело от остатков одежды, щипцами отогнул край рваной раны протянувшийся от основания черепа до самого поясничного отдела. Да, он бы хотел увидеть, как Нурт отделился. Этой мыслью он поделился с Артуром, подготавливающим бумаги. «Если поймаем еще одного, обязательно на кого-нибудь посадим и понаблюдаем». Мрачно усмехнулся Артур, внося первые записи, то и дело бросая взгляды на младшего брата. «Ты сама доброта». Усмехнулся Винсент, корпии стирая с позвоночника загустевшую кровь, местами уже совсем подсохшую. Заметив ряд подозрительно ровных и одинаковых черточек, по две на каждый позвоночник, взял иглу, чтобы прочистить тончайший желобок. «Артур, смотри! Его лапки должно быть острее скальпеля файн Файнс-старший кивнул, внося информацию в записи. «Изучим само существо, узнаем подробнее». К тому же мы еще не вскрывали позвоночник. Нужно посмотреть, что там с костным мозгом, пока особо не ковыряй. Назидательно заметил Артур, заставив младшего брата прикрыть глаза, прося великого о терпении. Впрочем, уже через пару мгновений, отложив бумаги, Артур вручил ему щипцы с острыми концами, более похожие на садовые ножницы. Намек понятый без слов. Что ж, мозг значит мозг. Поудобнее ухватив инструмент, Винсент раскусил упрямый позвоночник, внутри оказавшийся непривычно сухим и хрупким. Спиной мозг, тем не менее, в наличии имелся. Так что питался Нурт чем-то другим. Впрочем, даже встречный ранее Папилави тоже брезгал живой плотью, предпочитая, вероятно, куда более тонкие материи. Спиной мозг выглядит нормально, насколько я могу судить заметил винсент отступая в сторону чтобы освободить место для артура опыта у которого было несоизмеримо больше по сравнению с винсентом который смотрел на медицину исключительно как на одну из сфер своих рабочих интересов вероятно однако мы не можем исключить попадание в него посторонних веществ отметил артур откладывая в несколько пробирок пробы как то же нурт управлялся ими марионетками не поспоришь Винсент даже припомнил парочку паразитов, которые, прикрепляясь или проникая внутрь своей жертвы, заставляли ее следовать куда надо. Кажется, у него даже остался экземпляр на полке в спиртовом растворе. Пока он витал в облаках, впрочем, как и всегда, по мнению Артура, тот уже отложил пробу в охлаждающий шкаф и запечатал кусочки из сушного позвоночника в бумажный кулек. Ослуги стащили тело, чтобы положить на металлический стол следующее, еще даже не остывшее толком тело мидбрата Вот и настало время познакомиться нам поближе. Пробормотал Винсент, обращаясь к покойному Нурду, к счастью, не спешащему испаряться или менять состояние тканей. Вскрыв беднягу Джонсона от затылка до самого ковчика, они на минуту застыли, разглядывая тварь во всей красе. Ещё бы не отделённая лезвием клинка от тела голова. Он даже попросил у брата несколько минут, чтобы быстро набросать зарисовку. Неизвестно ведь, удастся ли сохранить тело твари, тем более целиком. «Конечно», — кивнул Артур, лично подавая брату планшет с бумагами и карандаш, чтобы потом аккуратно пинцетом подцепить голову Нурда и расположить так, как она, вероятно, могла располагаться. Похоже, нам придется переписывать и дополнять наш бестиарий. Перевести бы его еще для полного счастья. Ничего, как покончим со вторжением, у нас будет много времени. Успокоил Винсент, делая набросок, стараясь передать как можно больше деталей. На отдельном листе крепление лапок, соблюдая точное расположение позвонков. Вдруг это важно? А также голову с огромными жвалами, перепачканными в чужой крови и мозгах. Главное, чтобы было кому. Впрочем, вслух этого он не сказал. Ни к чему нагнетать обстановку. Артуру и без того тошно. Всем тошно, честно говоря. Он даже не представлял, что сейчас происходило в доме Эвана. Нужно будет их навестить. Как только, так сразу. Количество проблем прирастало со скоростью снежного кома. Качнув головой и заканчивая набросок, Винсент отложил планшет, возвращаясь к столу. «Ну что, избавим беднягу от этого бремени и посмотрим, что у Нурта внутри». С предвкушением новых, больших открытий предложил он. «Фетишист». Фыркнул старший брат, тем не менее подавая Винсенту необходимый инструментарий. «Не фетишист, а увлечённый исследователь». Спокойно парировал Винсент, принимаясь за кропотливый труд, отсоединяя лапку за лапкой. Конечно, можно было вскрыть тварь прямо так, на позвоночнике, но тогда существовал риск не сохранить останков существа для бальзамирования. А Винсенту уж очень хотелось пополнить свою коллекцию редкостей. Он даже уже видел, куда поставить свой трофей, который удалось отделить от тела Джонсона лишь спустя полчаса. Когда тело унесли, сделал свет ещё ярче, направляя на тускло, поблёскивающий панцирь Нурда, оказавшийся столь прочным, что пришлось перепробовать не один способ, чтобы его рассечь. Однако нам чертовски повезло, что удар пришёлся в сочленение. Заметил он, наконец снимая пластинки с мягкого точного гусеницы тельца. Так необычно у них есть кожа. «Не то слово», — кивнул Артур, наблюдая за происходящим, но ни в коем случае не вмешиваясь, позволяя брату делать свою работу лишь иногда ассистируя, что-то советуя и подавая инструменты. Порой Винсенту казалось, что брат просто боится замарать руки. Но это, конечно, было не так. Артур был профессионалом своего дела и знал, как раздражает, когда кто-то лезет под руку. Несколько раз они прерывались, чтобы сделать очередные зарисовки, позволив себе глоточек кофе, а затем снова погружались в работу. «Смотри!» «Да он же просто сгусток нервных тканей!» Восхищенно воскликнул Винсент, наконец вскрыв кожные покровы Нурда, чтобы посмотреть на внутренности. С таким же восторгом он, наверное, вскрыл в детстве свою первую лягушку. Артур улыбнулся уголками губ, как всегда до отвратности сдержанной, в противовес эмоциональному и восторженному брату. И как бы ни хотелось Винсенту встряхнуть его, это было правильно. Ведь именно Артур подал ему стёкла под взятые пробы. И, конечно же, помог по окончании вскрытия осторожно перенести тельце на лёд. Винсент никогда не торопился заканчивать с тем или иным телом, ведь интересные мысли часто приходили спустя какое-то время, часто ночью, если, конечно, его мысли не были заняты чем-то более насущным. «Надо подкрепиться», — выдохнул Винсент, устало привалившись к стене. Задавшись вопросом, сколько времени они препарировали, достал часы. И изумленно проморгался. Стрелки показывали два часа по полуночи. Ну, он надеялся, что по полуночи. Иначе бедняжка Амелия могла и вовсе известись за это время. Впрочем, пробудь они здесь чуть менее, чем сутки, племянница спустилась бы сюда, не опасаясь не то что трупов, но и сам черт из легенд смертных не стал бы для нее помехой. Артур устало хмыкнул, стягивая перчатки и снимая передник. «Ты прав. Пойдем перекусим и обсудим все». А затем немного взремнем. Тоном нетерпящим возражений добавил он. «А то я знаю тебя. Будешь на ногах, пока не свалишься». «Не так давно и ты был таким», — заметил Винсент вслед за братом, избавляясь от рабочей одежды. «Затем я поумнел». Тихо засмеялся Артур, утягивая брата наверх. Кивнул молодому слуги, ожидавшему в коридоре, вероятно, по распоряжению дворецкого. Тот немедленно поспешил на кухню. К тому времени, как тщательно вымыв руки, одни подняли в столовую, на столе уже начали появляться сытные, но незамысловатые закуски. Откинувшись на спинку дивана, Винсент вздохнул, возвращаясь с небес на землю. Не знаю, нормально ли радоваться припарированной твари на столе, когда вокруг творится такое. Если не радоваться мелочам, пусть и столь своеобразным, то можно и вовсе сойти с ума». Отозвался Артур, располагаясь рядом с братом, чтобы придвинуть ближе пепельницу и закурить. «Всё нормально, Винсент. Выкарабкаемся». Уверял он его или себя, Винсент не знал. Но только и мог, что кивнуть. Ну не спорь же в таком вопросе. К тому же в малую гостиную бледной тенью проскользнула от чего-то неспящая Мелия. Крепко обняла отца, устало вздохнув. Ну наконец-то. Я уж думала, вы там решили в гости к самому великому наведаться. Винсент позволил себе тихо засмеяться, гоня прочь дурные мысли. Ну, в некотором роде так оно и было. Заметил он и больше не в силах ждать, положил себе на блюдо холодной телятины и налил вина. Его творения удивительны настолько, что невозможно оторваться, пока не узнаешь о них всё. «Ну, это ты загнул», — хмыкнул Артур, когда дочь отсела, опустившись в кресло, а слуга подал к столу запечённую курицу, ещё пышущую жаром, разделывая её для господ. Боюсь, мы не узнали сегодня и толики того, что скрывает в себе древняя тьма. Зато мы узнали много интересного о конкретном ее представителе, именуемом Нурдом. Справедливо заметил Винсент, вовсю плитая угощение Полагаю, это уже неплохо. Племянница только поудобнее устроилась в кресле и, по чуть-чуть опустошая свою тарелку, не без удовольствия слушала про их открытие. Винсент, как всегда, рассказывал взахлеб, испытывая острую потребность поделиться знаниями. Но и полностью уйдя в рассказ, не мог избавиться от ощущения, что брат прожжет в нем дырку гневливым взглядом. «Вот», — протянул наконец, когда слова и информация иссякли, а тарелки опустили. «Так что считаю, что общность происхождения потусторонних тварей и влияние на них ультрафиолета доказана». «Хотя для статистического порядка нам необходим представитель еще хотя бы одного вида». Демонстративно, не глядя на брата, открыл часы, заметив, что им не мешало бы вздремнуть пару часов, а затем наведаться к Кэмпбеллам. Послушно кивнув, понимая гораздо больше, чем казалось ее отцу, Амелия поднялась и, подарив мужчинам по поцелую в щечку, зевая на ходу удалилась. «Совсем ребенок». Вот только с ее уходом даже воздух в комнате, казалось, загустел. «Не будь ты моим братом, и я бы придушил тебя на месте!» Тихо бросил Артур, поднимаясь на ноги, отходя к окну, чтобы закурить. «Брось!» — передернул плечами Винсент, испытывая острое желание последовать его примеру, но, увы и увы. «Если ты не заметил, я не сказал про тела и кровь ни единого слова». Исключительно анатомические подробности, известные каждому, и научные факты. «Ты до да безобразия многословен и слеп», — резко отозвался Артур, обернувшись к брату. Его раздражение и гнев ощущались издали. «Ты что, не видишь? Её тянет в ту же степь. Ей хочется заниматься тем же». Но в науке женщинам очень тяжело. Он тут же взмахнул рукой, пресекая возможные возражения. И не надо говорить мне про мать, перед которой рабеют большинство коллег. Матушка у нас железная леди. Легко и изящно может перегрызть глотку любому, кто встанет на пути. Амелия не такая». Наконец, выговорившись, Артуро бессиленно выдохнул и покачал головой, вновь делая затяжку. «Наверное, следовало повиниться и отправиться спать, но Винсент все же встал на защиту племянницы». И ты, конечно, думаешь, что матушка с пеленок была такой, да, Артур? Или отец? Мы все становимся теми, кто мы есть, пройдя определенный путь, отстаивая право заниматься любимым делом, порой в жестокой борьбе. Тебе ли это не знать? О, Винсент, я очень хорошо это знаю. Горько усмехнулся мужчина, жадно затягиваясь. И ты и я вырвали свой шанс стать теми, кем мы являемся. Но что в итоге? Мы уже совсем другие мы. После учёбы вернулись туда, откуда начинали. Потому что мы те, кто мы есть. Ссыльные с рождения. И матери очень сильно повезло. Авторитет её был и остаётся непререкаемым. Она нужна там, где работает сейчас. У нас же с тобой даже шанса не было этот авторитет заработать меня перспективного молодого хирурга проводящего блестящие операции на позвоночнике отправили обратно даже тебя по факту придворного сыщика нанятого по приказу короля все так же отправили обратно и не говори мне что это не разрушило тебя тогда что ты не был разочарован я не хочу для нее такой судьбы каждое слово било точно в цель и наплевав на присутствие брата Винсент достал фляжку, сделав несколько глотков. Спорить с очевидными вещами было глупо. Да он и не скрывал, что направление в старую столицу после блестяще раскрытого дела, касающегося лично королевской семьи, стало для него ударом, но... Он мог продолжать заниматься сыском. Так ли важно в столице или на периферии. «А чего же ты для нее хочешь? Тихого семейного болота...» С неизбывными мыслями о том, не была бы она счастливее, рискни попытаться достичь мечты. С неудовлетворённостью от нереализованного желания и потенциала я точно знаю, чего не хочу для неё. Разочарование, что может её подкосить. Глотка свободы, которого больше никогда не будет. Глотка свободы, которого больше никогда не будет. Горького осознания, что выше потолка не прыгнуть и понимание, что потолки над нами так низки. Отозвался Артур, затушив сигарету в пепельнице, направился прочь, бросив на ходу. Ложись спать, Винсент. Утро будет не легче ночи. Кто бы сомневался. Не пытаясь продолжить бесполезный спор, в котором каждый из них все одно останется при своем мнении, младший из файнцев дождался, пока стихнут шаги брата и, сделав еще глоток, отправился в собственную спальню. Она встретила его, как и прежде, тяжестью бархатных штор, мягкостью бордового ковра и огромной кроватью из черного дерева с высоченным матрасом. Разве что теперь ее не венчал балдахин, что матушка вытребовала для него, едва он перебрался в этот дом. Присев на край постели, он скользнул взглядом по огромному комоду, на котором все так же стояли фотографии и сидел плюшевый медведь, подаренный отцом в далеком детстве. На письменном столе, примастившимся рядом, всё так же стояла лампа, перо и чернильница, будто дожидавшаяся хозяина всё это время. Ничего не поменялось. И эта мысль кольнула в груди так больно, что Винсент даже прижал к ней ладонь. Губ коснулась кривая усмешка. Артур в чём-то был прав. «Этот город подобен паутине, в которой запутались его нечаянные пленники». Когда немного отпустило, Винсент выдохнул, начиная раздеваться ко сну. Не хватало Генри, который бы не только уложил его милость спать, но и поддержал бы морально, найдясь, что сказать в этот тяжелый момент. Что бы он без него делал все эти годы? Не иначе помер бы. Или запутался в паутине еще сильнее, вернувшись в родовое гнездо, где часто не хватало глотка свежего воздуха. И что бы брат ни говорил, он поможет Амелии сделать свой глоток.